Почему же он не ткнул в того человека пальцем сразу после ареста? Марс лишь пожал плечами. Он мог наткнуться на трупы уже после того, как они были мертвы. Подвел итог Деккер. Мог позвонить на 911 в 9.35, а затем убраться оттуда к чертовой матери. Хотя это оставляет открытым вопрос, почему мы не смогли отследить звонок. но а как тогда попало к нему за стенку орудие убийства? Кто-то его туда подбросил для подставы.